Об образованных мужа улучшили её мнение о нашей стране. Поистине счастье, что она не понимала по-словацки и не могла слышать совсем уж будничные беседы, которые вели другие приглашённые представители высшего бабашикского общества. Конечно, они тоже умные люди, но на свой манер. Прекрасная Веронка не раз улыбалась их шуткам, а на их ещё не слыхала. Но местные жители издревно знали Вся застольная остроумие каждого из присутствующих и привычка богатого мясника, пало кукучки, всякий раз, как подавали жаркое, вставать и хрюкающим голосом предлагать осушить поднятый бокал за его собственное здоровье. Пошли, господи, здоровьем мужу моей жены. И сто раз слышенный ребус каратишки помощника катариуса, который сейчас в 101-й раз задал его барышне Веронке, стянув с пораненного якобы на охоте мизинца, оберегающий ранку, перчаточный палец. Что это за город, барышня? Кто ж тут догадается сразу, что речь идет о Кейша-Сталуше, город восточной Венгрии. Впрочем, у коротышки, помощника-нотариуса, в этот момент вряд ли болел мизинец. а вероятнее всего и вообще никогда не болел перчаточный же палицон лишь для того и насилу, чтобы иметь возможность загадывать барышням свой ребус собственно говоря желание описать подобный ужин по сути дела отчаянная дерзость ведь ничего достопримечательного на таких ужинах не происходит едят пьют и расходятся по домам хоть может говорят о чём-нибудь интересном мне чуть не бывало Всплывает тысяча незначительных мелочей. Упаси, Господь, напечатать это. А между тем в Бабасике день за днём будут пережёвывать все эти пустяки. Например, как господин Мравучан пролил красное вино, и оно растеклось по скатерти, как князь посыпал пятно солью, а сенатор Конопка вскричал: "Эх, соседушка, видать, крестины будут". Я скажем Мравучан, конечно, задердеться. А Веронка, напротив, с невинным личиком спросила, «А откуда вы знаете, что будут Кристины?» Девушка была или еще совсем глупышка, или уже настоящая актриса. Вот и извольте ответить ей. А лицо у нее при этом такое невинное, какое, вероятно, было у Девы Марии, когда та бегала еще в коротеньком платьице. Все переглянулись и... Но, к счастью, среди приглашенных была и жена Лесничева Владимировна Слеминского. Эта женщина обладала находчивым умом и объяснила так. Знаете, барышня, обычно аист, который приносит детей, сначала появляется невидимо и толкает в стакан, как бы предупреждая. Веронка на некоторое время задумалась, затем недоверчиво встряхнула красивой головкой, вокруг которой казалось реял ореол невинности. Но я-то видела, как его припадобе протянул стакан локтем. Госпожа Слеминская не нашла, что ответить на это и вернулась к обычному своему занятию оберегать, допестовать да мужа. С ними жир с гусиной ножки Владин Владин обиженно нахмурил лоб, и на вот тонкий щей задвиговца кадык, это всегда служило признаком, что он сердится. Но я больше всего люблю жир Все равно, Владин, я не разрешаю. Здоровье прежде всего. Владин послушно удалил с ножки гуся жирные части. Почему у тебя расстегнут пиджак? Ты не чувствуешь, как здесь прохладно? Сейчас же застегнись, Владин. Лесничий застегнулся и с приятным чувством выполненного долга снова потянулся к блюду. Больше не кусочка, Владин, даже самого крохотного хватит. Вовсе не обязательно, чтобы ночью тебе снились быки. Владин послушно положил вилку и пожелал выпить стакан воды. «Дай-ка сначала сюда!» — испуганно вскричала жена. «Я попробую. Не очень ли она холодна?» Владин протянул ей стакан с водой. «Можешь выпить два-три глотка. Она довольно теплая. Но больше не пей. Нехорошо, когда в желудке плещется много жидкости». Ну что это, Владин, ты пьешь, словно лошадь. Хватит, ради бога, хватит. Бедный Владимир, мученик супружеской любви. Шестнадцать лет подряд он был окружен этой неусытной заботой. И хотя женился крепким, здоровым мужчиной, да и с тех пор тоже никогда не болел, он, тем не менее, жил с часу на час, ожидая катастрофы. Ведь в результате непрерывной опеки Глупый поляк и сам свято уверовал, что достаточно одной струи воздуха или одного единственного несвежего куска, и ему конец. Он ощущал, чувствовал постоянно, как природа в тысячи обличий подкарауливает его повсюду с самыми смертоносными намерениями. Осторожнее, Владдин, собака укусит тебя за ногу. Под столом Пробравшись между ног гостей, грызла брошенную кость дворняга, а чуть подальше отчаянно мяукала кошка, будто говоря, «Здесь так много еды! Дайте мне что-нибудь!» Поцарилось так называемое «приятное оживление». Все говорили разом, каждый о своем и по-своему. Сенаторы снова вернулись к общественным вопросам, конфликту из-за вздумавшего повеситься человека. «Госпожа Мравучан!» сияла на то, что никто ничего не ест, и на её честном простом лице было написано искреннее огорчение. Пока пастор занимал мадам Крисбер разговором, Теофилу Крэмпер развязало язык красное вино, и он вскричал, желая привлечь к себе всёобщее внимание. Господа сенаторы, я хочу сделать чистосердечное признание. Слушаем. Слушаем о чём речь пойдёт? о самоубийствах собак. А, это вопрос примечательный. Воцарилась всеобщая тишина, даже пастору пришлось прекратить болтовню. «Тш -тш -тш -тш. Послушаем о самоубийствах собак. В некоторых Тор в округе стали происходить загадочные вещи. В пчельники дяка Клямпы по утрам стали находить мёртвых собак. которые явно совершали самоубийство, простреливая себе из ружья не голову, а позвоночник. "Убийца я", заявил Клямп. "Обычно я устраиваю это так. Дуло ружья втыкаю в верхнюю часть пустого улья, взведённый крок остаётся снаружи. Я беру верёвку, обвязываю приклад ружья и подтинув её под спусковой крючок, веду внутрь улья. К концу же верёвки привязываю кусок мяса. Собака подходит, чует мясо, сытёт голову в улей и, конечно, хватает мясо зубами. Ржуё грими, бум! В результате смертельный случай.